глава 18 для журналистов страдавших от обычного предпраздничного информационного затишья ограбление люфтгазы стало лучшим подарком к рождеству газеты и телекомпании устроили из преступления шестимиллионное развлекательное шоу тем более что все прошло без единого выстрела а единственной явной жертвой оказалась немецкая авиакомпания Который которой население города исторически не испытывало особой симпатии. Шумиха в прессе была воспринята различными силовыми ведомствами как персональный вызов. ФБР, отвечавшее за международные преступления и обладавшее вдобавок почти неограниченным бюджетом, в первые же 48 часов бросило на расследование свыше сотни агентов. Таможня, полиция «Порт-Ауторити», департамент полиции Нью-Йорка, страховщики, инкассационная компания «Бринг» и собственная служба безопасности Люфганзе наводнили место преступления своими людьми, рыскавшими в поисках улик и проводившими допросы свидетелей. 32-летний помощник федерального прокурора Эдвард А. Макдональд, назначенный ответственным за расследование, почти двухметровый бывший игрок баскетбольной команды колледжа, жил с женой и тремя сыновьями в том же криминальном квартале Бруклина, в котором вырос. Его отец и дед работали в доках, поэтому он знал об умниках не понаслышке. Первое в жизни мафиозное убийство Макдональд наблюдал через окно класса в школе Ксавье, что в Бэй Ридж. Пять дней спустя, отправившись в Блисс Парк попрактиковаться, бросать мяч, в корзину, он обнаружил труп, оставленный бандитами прямо на баскетбольной площадке. По словам Макдональда, имена провернувших дело за бандитов перестали быть тайной практически сразу. Не прошло и пары часов, как с полдюжины информаторов, в основном угонщики и мелкие воришки из аэропорта, позвонили с сообщениями, что это сделали Джимми Бёрк и его банда из Робертса. Примерно в то же время несколько служащих Люфтганзы, видевших лицо налетчика, снявшего лыжную маску в кафетерии, указали на фотографию в полицейской подборке. Это было фото Томми де Симоне. В высокопоставленной мафиозе, член семьи Коломбо и по совместительству засекреченный стукач, позвонил своему куратору и заявил, что за ограблением Люфтганзы стоит Джимми Берг. А среди стрелков были Энджело Сеппе, его бывший зять Энтони Родригес, Томми де Симоне и Фрэнки, 20-летний сын Джимми Бёрка. Когда их фотографии показали сотрудникам склада, Керри Уэллин, охранник, получивший от грабителя удар кольтом в лоб, узнал своего обидчика – Энджело Сеппе. Опознаний по фотографиям и наводок от информаторов, которые никогда не согласятся предстать перед судом, было недостаточно для предъявления обвинений. Но этого оказалось более чем достаточно, чтобы начать слежку за подозреваемыми. Еще до конца первой недели расследование десятки агентов ФБР и городских копов, используя легковушки, грузовики, фургоны, самолеты и вертолеты, взяли Джимми Берка, Энджело Сеппе, Томми де Симона и Энтони Родригеса под круглосуточное наблюдение. Скопы под прикрытием, переодетые кладовщиками и водителями грузовиков, начали регулярно появляться в Робертсе и Оул Таверн. Макдональд получил разрешение суда на установку жучков в Волтс-мобиле Джимми, Линкольне Томми и новеньком белом седане Thunderbird, который Энджело Сеппи приобрел вскоре после ограбления за 9000 наличными в 50 и 100 долларовых купюрах. Макдональд даже начал нарочно устраивать утечки информации в прессу, чтобы дать тему для разговоров в напичканных жучками автомобилях. Следующие 8 недель расследования превратились в войну нервов. Джимми и его банда знали, что они первые на подозрении, и даже читали о себе в газетах, но продолжали жить своей обычной жизнью умников. А когда было нужно легко уходили от слежки, совершая неожиданные развороты в неположенных местах, пролетая перекрестки на красный свет или сдавая задним ходом к только что пропущенным съездам скоростных магистралей. Они умудрялись избавляться даже от слежки с воздуха, нарочно подъезжая поближе к аэропорту Кеннеди, в воздушном пространстве которого всякие внеплановые появления летательных аппаратов, включая самолеты и вертолеты ФБР, Были запрещены. Даже хитрые жучки прослушки оказались не так эффективны, как надеялся Макдональд. Садясь в свои машины, Джимми, Энджела и Томми врубали на полную громкость музыку. Сквозь грохот диска и рока порой все же прорывались весьма заманчивые для ФБР обрывки разговоров. Например, Сеппа говорил неустановленному лицу про коричневый ящик и сумку из Люфганзы или своей подружке Хоуп Бэрон. Я хочу посмотреть, погляди, где деньги в выкопай яму в подвале неразборчиво заднем дворе. Но всего этого было недостаточно, чтобы достоверно связать Сэппе и его приятелей с ограблением». Через некоторое время подозреваемые научились так ловко избавляться от хвостов, что некоторые члены банды стали пропадать из поля зрения ФБР на несколько дней подряд. Макдональд начал получать отчеты, что его подопечных видели очень далеко от Нью-Йорка. Форт Лодердейли или Майами-Бич. Конечно, он мог обвинить Джимми, Де Симоне и Сеппе в заговоре и нарушении условий для срочного освобождения – и отправить всех троих обратно за решетку. Но это не помогло бы раскрыть ограбление Люфтганзы. А главное узнать, где спрятаны похищенные деньги. С самого начала Макдональд понимал, что грабителям помогли изнутри. Откуда же еще шесть вооруженных бандитов могли узнать, в каком именно из 22 огромных складов, занимающего 150 гектаров грузового терминала, будут оставлены на выходные 6 миллионов долларов в наличных и драгоценностях. Такие крупные суммы, как правило, сразу же забирал и развозил по банкам бронеавтомобиль инкассаторов. Кроме того, налетчики знали имена и рабочие места всех сотрудников. Они знали о сигнализации, обойти которую можно было только с помощью магнитного ключа, Они знали, где взять этот ключ, а также, каким образом отключить видеокамеры, не подняв тревогу. Макдональд решил, что если электронные системы безопасности не смогли изобличить профессиональных воров, то это наверняка сделает помогавший им наводчик-любитель, который в конце концов выведет следствие на Джимми Бёрк и его людей. Служба безопасности Люфтганзе сообщила Макдональду имя Лу Вернера уже через несколько часов после ограбления. Его и раньше подозревали в краже 22 тысяч долларов в иностранной валюте, однако тогда для обвинений или увольнения не хватило улик. Теперь дело другое. Оказалось, что именно Лу Вернер не дал служащим инкассаторской компании «Бринг» вывести ценности обычным порядком в пятницу до ограбления. Он заявил, что ему нужно вначале получить на ордере подпись начальника склада. Один из охранников заявил о нарушении процедуры, но Вернер все равно исчез куда-то на полтора часа и не возвращался, пока инкассаторам не приказали продолжать их маршрут без денег Люфтганзы. Таким образом, Вернер не только задержал деньги и ценности в хранилище на все выходные, но и оказался одним из очень немногих служащих Люфтганзы, точно знавших, что они все еще там. Профи вроде Джимми Берка даже никогда не говорили вслух ничего криминального, даже в кажущемся безопасным собственном автомобиле. Зато любитель Лувернер болтал постоянно. Казалось, он нарочно задался целью намекнуть о своей роли в ограблении всем, кого знал. Он хвастался, что получил большие деньги. Приятелям в баре сказал, что расплатился с букмекерами и ростовщиками и, наконец, объявил, что на Рождество поедет отдыхать в Майами. Для занимавшихся ограблением агентов ФБР изучение хитросплетения личной жизни Лу Вернера вскоре стало больше походить на просмотр нудной мыльной оперы, нежели на расследование преступления. Они обнаружили, например, что он заявил своей бывшей жене Беверли будто скоро сорвет большой куш, и вот тогда она пожалеет, что бросила его после 23 лет совместной жизни. Своему лучшему другу Уильяму Фискетти он рассказал обо всем как минимум за месяц до налета на Людфганзу и пообещал вложить 30 тысяч долларов в затеянный Фискетти бизнес-такси. Две недели спустя, узнав, что женатый Фискетти спутался с его бывшей женой Беверли, Вернер разозлился, позвонил Фискете и отозвал свое деловое предложение. Наутро после ограбления, когда все радиостанции и газеты трубили о громком преступлении, Вернер был настолько вне себя, что позвонил фискете домой, крикнул «Видишь, стрепач! и бросил трубку. Еще через два дня, пока заголовки о шестимиллионной добыче все еще украшали первые полосы газет, Вернер с великой гордостью вывалил всю правду об этом деле своей любовнице Дженет Барбери, 36-летней разведенной матери троих детей. Та разрыдалась, впала в истерику и принялась кричать, что он кончит свои дни в тюрьме. Вернер был настолько разочарован ее реакцией, что удалился в ближайший бар. И там, по секрету, снова рассказал всю историю своему приятелю-бармену, Взяв с того слова молчать ФБР, разумеется, опросило всех Кто знал Вернера И почти все они ответили на вопросы федералов Фискетти, например, так боялся Что жена узнает о его интрижке с Беверли Вернер Что согласился полностью сотрудничать при одном условии Его не станут допрашивать дома Несколько недель агенты ФБР встречались с ним в кофейнях и в такси И он рассказал им все, что знал А знал он немало. фискитти был знаком с Вернером много лет и рассказал, как Вернер вместе с другим сотрудником Люфтганза Питером Грюнвальдом не один месяц вынашивали план аферы. Идея пришла к ним после совместного хищения 22 тысяч долларов, когда они решили, что глупо за такую смехотворную сумму рисковать получением тюремного срока или увольнением. Если ж красть из хранилища, рискуя потерять свободу, то не меньше миллиона долларов. По словам Фискетти, Вернер и Грюнвольд разрабатывали план долгий и очень тщательно. А когда все было готово, Грюнвольд должен был поторговать им в барах вокруг аэропорта в поисках людей, готовых взяться за дело. Грюнвольд потратил несколько месяцев, обхаживая перспективного, с его точки зрения, парня, известного Громилу, но в конце концов отказался от идеи сотрудничества, сочтя того недостаточно серьезным. Когда выяснилось, что Грюнвольд так никуда и не продвинулся, Вернер решил взять дело в свои руки и спросил своего букмекера Фрэнка Мэну, не знает ли тот подходящих людей. На первых допросах Грюнвольд все отрицал, и тогда ему предъявили в качестве свидетелей, упомянутого Громилу и Фискетти. В пятницу 16 февраля, 9 недель спустя после ограбления, агенты узнали, что Грюнвольд заказал авиабилеты до Богаты в Колумбии, а оттуда через Тайвань в Японию. Грюнвольд утверждал, что всего лишь хочет повидать бывшую жену, жившую с семьей на Тайване. Он был задержан и арестован как важный свидетель по делу люфтганзы, после чего согласился дать показания против Вернера. Имея свидетельские показания Грюнвальда, Фискетти, Беверли Вернер, Джанет Барбери и Фрэнка Мэне, Макдональд уже мог предъявить Лу Вернеру обвинение в соучастии. Он также собрал достаточно улик против Энджела Сеппе, чтобы обвинить того в ограблении, и, что более важно, получить ордер на обыск дома и двора – его подружки в Матитаке на Лонг-Айленде, где, по мнению помощника прокурора, были спрятаны деньги. Агенты, неделями следившие за Сеппе и часами ловившие обрывки его разговоров, долетавших сквозь громыхающий рог, были уверены, что часть добычи спрятана в доме Хоуп Бэрон. Впрочем, главной задачей Макдональда было не просто осудить Вернера, а заставить его сотрудничать с федералами. Вернер должен был сдать тех, кого нанял для ограбления. Однако, когда настал день ареста, он оказался гораздо более крепким орешком, чем ожидали Макдональд и федеральные агенты. На свободе Вернер молол языком без остановки, а в тюрьме как воды в рот набрал. В первую ночь, даже после многочасового допроса, Он продолжал утверждать, что не имеет к ограблению никакого отношения. Он заявил, что хвастался и врал об участии в налете, просто чтобы потешить свое эго. Макдональд решил устроить Вернеру очную ставку с его сообщником прямо в бруклинском офисе оперативной группы по борьбе с оргпреступностью. Вернер сидел в большом конференц-зале, когда туда вошел Грюнвольд в сопровождении Макдональда. Вернер не слышал о Грюнвальде больше недели и, наверное, думал, что его друг, как и планировал, уже улетел в Богату, а оттуда в Японию. Увидев сообщника вместе с прокурором, он сразу понял, что Грюнвальд сотрудничает со следствием. Вернера затрясло. Он судорожно вздохнул. Макдональд позже вспоминал, как испугался, что у Вернера прямо здесь и сейчас случится сердечный приступ. Грюнвальд принялся методично склонять своего приятеля к сотрудничеству со следствием. «Они все знают», — говорил Грюнвольд, — «почему ты один должен отдуваться за всех? Если Вернер поможет расследованию, то может рассчитывать на условный срок или даже освобождение, особенно если благодаря его показаниям осудят преступников и вернут деньги». Грюнвольд старался. Он был очень убедителен. Но Вернер продолжал твердить, что понятия не имеет, о чем речь, что его обвиняют несправедливо, что если Макдональд так уверен в его вине, то пусть докажет ее в суде. Дело против Вернера было для Макдональда единственной зацепкой. Месяцы слежки и прослушки убедили его в виновности банды Берка, но не дали никаких существенных доказательств. Обыск дома подружки Сеппе не принес ФБР ожидаемого успеха. Деньги так и не нашли. 23 мая, через 45 дней после ареста Сеппе, его пришлось отпустить за недостатком улик. Джимми и его банду по-прежнему можно было посадить за нарушение условий досрочного освобождения, но тогда пропадал шанс, что они допустят ошибку и подставят себя, либо раскроют местонахождение денег. Немало головной боли добавили Макдональду начавшиеся исчезновения и убийства людей, имевших отношение к делу Люфтганзе. Пока прокурор готовил обвинения против Вернера, начали пропадать ключевые свидетели. 18 декабря, например, всего через неделю после ограбления, полиция Квинси обнаружила труп 31-летнего чернокожего мелкого мошенника по имени Парнелл Стивен Куча Эдвардс. Его нашли в собственной постели на квартире Возен Парк с шестью пулями 38-го калибра в голове и груди. Дверь квартиры не была взломана, следов борьбы тоже не наблюдалось. Все отпечатки пальцев в квартире стерли, но деньги и ценности не забрали, поэтому полиция сразу исключила версию ограбления. Судя по расслабленному положению тела, было похоже, что Куча знал своих убийц и не чувствовал опасности. 14 января жена Томми до Симоны, Куки, подала заявление о его пропаже. Она показала, что несколько недель назад Томми взял у нее 60 долларов, и с тех пор она о нем ничего не слышала. Поначалу полиция подозревала, что Томми решил скрыться после того, как двое сотрудников Люфтганза опознали его по фотографиям. Однако позже появилась информация, что Томми до Симона исчез навсегда. Еще три дня спустя, 17 января, труп Ричарда Итона, 42-летнего мошенника и афериста, обнаружили в грузовике-рефрижераторе, брошенном в Бруклине, неподалеку от залива Грейвсенд-Бэй. Тело нашли дети, игравшие среди брошенных трейлеров. Руки и ноги трупа были связаны проводом, а шея сломана. С идентификацией личности вышла задержка. Тело так промерзло, что оттаивало два дня. Только после этого, обыскав карманы трупа, полиция обнаружила записку с именем и телефоном Джимми Бёрка. Когда предварительное расследование показало, что Итон подрабатывал курьером и подставным лицом для Джимми Бёрка, полицейские собрали документы по делу и отправились поговорить с Эдом Макдональдом. По их сведениям, Итон недавно вернулся из Флориды, где предположительно занимался отмыванием огромной суммы денег. На одной из записей переговоров Сэппе, сквозь помехи и музыку, было слышно, как Сэппе жалуется, будто кто-то пытался обмануть его при подсчете наличности. И еще какой-то разговор о деньгах и Флориде. Макдональд, ФБР и городская полиция проследили путь Итана шаг за шагом и даже вскрыли банковскую ячейку, где Итан якобы хранил миллионы долларов. Однако сейф оказался пустым. Примерно в это же время домохозяйка Слонг-Айленда по имени Фрэнк Кругман подала заявление о пропаже своего мужа Марти. Она сообщила местной полиции о последнем разговоре с ним 6 января. Он позвонил предупредить, что задерживается. Когда Макдональд выяснил, что Марти Кругман был именно тем человеком, которому Фрэнк Мэнна направил Лу Вернера, было уже поздно. Макдональд все бы отдал, лишь бы узнать, кому Марти Кругман передал план Вернера. Фрэнк Мэнно утверждал, будто ничего об этом не знает, он просто передал сообщение Вернера своему боссу Марти. С этого момента Кругман взял все в свои руки. Кругман был практически единственным известным Макдональду звеном, непосредственно связывавшим Вернера с ограблением. Марти работал букмекером в аэропорту и находился под защитой мафии. Он был связан с бандой Бёрка, и его не раз видели в Роберте. В общем, получалось, что Кругман пропал как раз перед тем, как Макдональд и ФБР начали его искать. Предположительно, он был уже мертв. Двумя неделями позже, 10 февраля, Тереза Феррара, 27-летняя красавица и косметолог, получила неожиданный звонок от друга и выбежала из своего косметического кабинета в Белморе, Лонг-Айленд, чтобы встретиться с кем-то в ближайшей закусочной. Она явно беспокоилась и даже попросила свою 19-летнюю племянницу Марию Санакоры пойти в эту закусочную, если она не вернется через 15 минут. Феррара так торопилась, что даже не взяла с собой сумочку, ключи и плащ. «У меня появился шанс» «Заработать 10 тысяч долларов», — сказала она своей двоюродной сестре и выбежала из дверей. С тех пор ее никто не видел. Полиция на САУ начала стандартное расследование исчезновения человека. Они выяснили, что Феррара недавно переехала в квартиру с арендой от 1000 долларов в месяц. Когда агент по недвижимости сообщил ее предыдущий адрес, обнаружилось, что она жила в Озон-парк в одном двухквартирном танхаусе 100 Томми де Симоне. 18 мая в море у пролива Барнегат, рядом с городком Томс-Ривер в Нью-Джерси, было обнаружено тело женщины. Вскрытие проводили в городской больнице Томс-Ривер. Там же сделали сравнение зубных рентгенограмм, позволившие идентифицировать мертвую женщину как Терезу Феррару. Лу Вернер предстал перед судом в апреле. И к этому времени пять потенциальных свидетелей уже были убиты или бесследно исчезли. Макдональд приставил круглосуточную охрану ко всем выжившим, чьи показания он собирался использовать в суде. Грюнвольд подтвердил присяжным, что они с Вернером совместно спланировали ограбление Люфтганзы, но исполнителей тот нанимал самостоятельно. Громила, которого Грюнвольд сначала пытался нанять для ограбления, подтвердил, что информация о том, Как обойти электронные системы охраны, передавалась ему Грюнвольдом, но со ссылкой на Лу Вернера. Даже любовница Вернера Дженет Барбери вынуждена была неохотно признать, что он хвастался перед ней своим участием в ограблении авиакомпании. 16 мая после 10 дней процесса Лу Вернер был признан виновным в планировании осуществления ограбления Люфтганзы. Он стал единственным приговоренным по делу, и ему грозил срок в 25 лет. Настал самый подходящий момент, чтобы заставить Лу Вернера наконец заговорить. Раньше он отказывался помогать прокурору, рассчитывая попытать счастье в суде. В случае оправдания он мог выйти на свободу и даже оставить себе все деньги. Но Вернера признали виновным, и теперь его выбор был небогат отправиться на 25 лет за решетку или начать сотрудничать со следствием. В тот момент Макдональд этого еще не знал, но на самом деле Вернер встречался лишь с одним членом банды Джимми Берка Джо Буддой Монри. Джимми получил Монри изучить план и Будда наспех ознакомился с документом, сидя в машине на парковке ресторанчика Kennedy Аэрпорт». Он же после дела оставил для Вернера в мотеле близ аэропорта 85 тысяч долларов в двух упаковках. Если бы Вернер решил заговорить, он мог указать на Монри и только на Монри. На следующий день после приговора Лу Вернера отвезли в федеральную тюрьму, где он должен был ожидать назначения и места для отбытия наказания. Его разместили на третьем этаже в специальной секции для заключенных чья жизнь находится в опасности или решившихся заговорить. Джимми Бёрк, которого 13 мая все-таки взяли за нарушение условий досрочного освобождения, оказался в той же тюрьме. Его посетил адвокат, который и сообщил Джимми, что Вернеру грозит длительный срок и он содержится под особой охраной. В ту же ночь патрульная машина 63-го бруклинского участка обнаружила тела 47-летнего Джозефа Будде Монри из Озон-парка и 42-летнего Роберта Французика Макмахана из Ванты, Лонг-Айленд, на передних сиденьях двухдверного Бьюика 1973 года, припаркованного на углу Нектадия Авеню и Авеню М в Бруклинском районе Мил бейсин Мужчины были убиты выстрелами в затылок из револьвера 44-го калибра. Со смертью Манри Лу Вернер лишился своего последнего шанса выйти на свободу.